Глава десятая. Бункер. А на следующее утро на наш антресоле пожаловала делегация из целых двух сотрудников, коих я до этого не видел. И оба ко мне пришли. Первый был научник из бункера, звали его Юрий, но все сокращали до Юрика. И похож этот Юра был более всего на певца и композитора Юрия Антонова. Такой же блондин с хитрым прищуром. Второй звался Мишей, в народе Мишель, и работал он программистом. На вид же он был ни высоким, ни низким, усредненным каким-то, как тот самый средний человек из песни Круиза. «Вот Петя и будет вам помогать», — сказал из-за занавески Бессмертнов. «Он у нас теперь старший по вычислительной технике». Не успел я возгордиться таким званием, как Юрик с Мишелем взяли меня под локти и увели в экранную комнату, поближе к рабочему месту. «Значит, работать я буду у себя на шестом этаже», — тут же поставил свои условия и Мишель. «Подальше от вашего дурдума. У меня там на шестом ДВКшка стоит. А программы, на чем транспортировать будешь?» — проявил я некоторое знание предмета. «Так вон же флоппи-диск!» — и он показал на нижнюю часть одной из стоек СМК. «На них и буду транспортировать на флопиков. Ну, окончательную доводку и шлифовку, конечно, здесь придется делать». «Флопарь, как его тут называли, я что-то вчера и не приметил, а был он диаметром не три с половиной и даже не пять с четвертью дюймов, а все восемь. Емкость же, судя по надписи на лицевой стороне, он имел двести пятьдесят шесть килобайт». «Охренеть просто! Страх божий, а не накопитель!» Тут взял слово научник Юра. «Шлейфы к модулям неплохо бы привести в божеский вид, Петя», — назидательно сообщил он мне а то торчит все в разные стороны даже смотреть неприятно приведем не стал спорить я еще вопросы антон куда делся спросил миша к гидриком перевели коротко пояснил я ясно бросил юра в экспедицию намылился и еще одно вот этот лазер я забираю и он показал на стеллаж с импортной техникой если бессмертнов разрешит тогда сколько угодно ответил я «Разрешит, разрешит, куда ж он денется?» пробормотал Юра, беря в руки коробку с соответствующей надписью. «Во время выстрелов надо одну теорию проверить». Я на всякий случай справился у начальника, разрешает ли он разбазаривать казенное имущество на сторону, получил ответ, что да, всё согласовано, а ты не лезь не в свои дела, Камак. И тогда я поинтересовался у Юрика, нельзя ли мне посмотреть хотя бы одним глазком, что это за бункер и с чем его едят. «Пошли, конечно». Быстро согласился он, прижимая к боку коробку с лазером. «У нас от автоматизаторов никаких секретов нет!» И тут Миша Мишель отчалил на свой шестой этаж, а Юра повел меня в таинственный бункер. «Это надо было сначала спуститься к проходной, ну то есть к тому месту, где скоро должна была появиться проходная, а потом еще и вниз на два этажа по узенькой винтовой лестнице». На входе в бункер я сразу поразился толстенному гермозатвору, отведенному в сторону, вот не меньше полуметра толщиной. «Однако», — заметил я, — «судя по мерам предосторожности, у вас тут серьезные дела творятся». «Да, случается», — рассеянно ответил он, потом сбегал куда-то в бок, оставил там лазер и вернулся ко мне. «Вот это и есть наш бункер. Смотри, сколько влезет». Размерами по горизонтали он был ровно таким же, как и наш зал управления, но в высоту в полтора раза больше. Слева тут в два этажа громоздились почти такие же экранные комнаты, как у нас, а справа в дальнем углу имело место чудовищных размеров бочка, изогнутая к тому же под прямым углом. Возле нее и сверху на ней копошились техники в белых халатах. «Ты, кстати, почему без халата?» — строго спросил меня Юра. «У нас положено в халатах всем быть». «Не успел еще получить», — отговорился я. «А правда, что при выстреле тут излучение сильное?» «Чистая правда», — подтвердил он. «До двух тысяч рентген, но очень недолго. Секунда две-три. Если стоять возле бочки, то можно не слабо получить». «А СВЧ?» — продолжил допытываться я. «Ну, ты, наверное, и сам знаешь, что СВЧ — это не рентгены. Там опасность для организма на порядок меньше. Однако, по возможности, лучше этого дела избегать, да...» Плотность мощности миллиметрового СВЧ во время выстрела до 10-15 ватт на квадратный сантиметр доходит. Я попытался вспомнить что-то про это СВЧ и вытащил из памяти, что у обычной СВЧ-печки эта мощность в милливаттах измеряется. «А что?» — решил я уже поставить все точки над «ё». «Кто-нибудь тут уже облучался?» «Так чтобы по-крупному». «Было один раз», — нехотя отвечал Юра. «Михалыч задержался с выходом, и гермозатвор у него перед носом захлопнулся. И что?» «Живой, как видишь!» И он показал на мужичонку преклонного возраста, который ковырялся с каким-то железом возле бочки. «Привет, Юрик», — сказал немолодой сотрудник, выглянувший из-за некой конструкции. Был он одет почему-то не в халат, а в ватную телогрейку. «Молодежь обучаешь!» «Ага, Арнольд Палыч», — ответил ему тот. «Это вот Петя, новый автоматизатор». «Ну, здравствуй, Петя!» — сунул мне руку этот Арнольд. «Вливайся в коллектив!» После чего опять скрылся в недрах железной конструкции. «А это кто?» — спросил я у Юры. «Напарник Михалыча?» «Ну ты темный, развеселился он. «Как одесская катакомба! Это товарищ Колганов, лауреат Ленинской премии и академик Академии наук, ближайший соратник нашего директора». Но тут за могильный голос из-под потолка сообщил. «Всем выйти из бункера. Пятиминутная готовность». «Ну, я тогда пошел», быстро сказал я Юрику. «Ну их, эти ваши выстрелы. А ты чего идешь?» «А у нас так быстро никто не выходит», — отвечал он. «Правило хорошего тона — это выйти после объявления 30-секундной готовности». Когда я вернулся на свои антресоли, Шурик поинтересовался у меня, как прошел визит в бункер. «Нормально, Шура?» — отвечал я. «Бункер, как бункер, всех выгоняют раз в полчаса, а еще академики в ватниках там ходят». «Это ты про Колганова, что ли?» «Да, есть у него такая странность». «И еще вот что хотел спросить», — продолжил я. «А чего этот программист, который Миша разговаривает так, через губу, как будто все ему вокруг должны и не отдают?» «Так высшая каста же, программисты», — пояснил мне, как малолетки Шура. У них с железячниками давняя неприязнь. Мы типа колхозники, которые в земле копаются, а они типа белые люди, указывают нам, как правильно копаться и куда землю бросать. Кстати, о колхозе. Мне собираться туда или как? Вчера очень туманно было сказано про это. Вот сейчас Бессмертнов придет в совещание, он и скажет все точно, — ответил Шура. И опять углубился в изучение платы с кучей микросхем. Но до того, как явился начальник, меня еще послали в бюро пропусков за постоянным пропуском. А заодно сказали, халат получи, а то уходишь тут, как басек. Я и пошел. Бюро пропусков находилось в одном здании с кадрами, вот только с противоположной стороны. Пропуск получил без затруднений и решил навестить Вику. Все равно по дороге же. А она, представьте себе, сидела в зале с абсолютно красными глазами, как у моей матери. «Выйдем на минутку», — предложил ей я, и она согласилась. «Ну, рассказывай, что там у тебя стряслось», — предложил я ей, когда мы вышли на тенистую улицу Семашко. «А что так заметно?» — поинтересовалась она. «Издалека видно», — заверил я ее. «У моей матери вчера такие же глаза были. А у нее что произошло?» — попыталась оттянуть она момент объяснения. «Да неприятности в школе. Она же учительницей работает». «И что за неприятности?» — продолжила допрос она. «Давай так», — предложил я. «Сначала ты все вываливаешь, потом я...» «Хорошо», — вздохнула она и вывалила подробности. Все оказалось таким же простым, как пареная репа. Вчера их квартиру ограбили. Неизвестные злоумышленники. Брать там особенно нечего было, но все наличность из шкатулки в шкафу злодеи забрали. 235 рублей, как одну копейку. И переносной радиоприемник тоже не побрезговали взять. Только что купили они его за сто с лишним рублей. Называется «Океан». «Ой, беда, беда!» Только и нашел я, что сказать в ответ. «А теперь ты давай про свои неприятности», — напомнила она. «Пожалуйста», — пожал плечами я. «К матери в школе один мужик пристает, а ей это не нравится. Она же в тридцать седьмой школе работает». Я кивнул головой. «Я там почти всех учителей знаю. Кто именно пристаёт?» «Физрук», — она сказала, — вздохнул я. «Да, неприятный тип», — передернула плечами Вика. Он, помню, девочек в старших классах пытался лапать. «Я думаю, с физруком мы решим вопрос», — продолжил я. «А вот насчет обкраденной квартиры, милиция-то это «Была», — ответила Вика. «Вчера весь вечер у нас просидели двое. Я поэтому раньше с работы-то сорвалась». «А давай так сделаем. После работы я заеду к вам и осмотрюсь на месте, так сказать, преступления». «У тебя какой-то опыт в этом деле есть?» — спросила она с затаённой надеждой. Книжки умные иногда читаю. Последняя называлась «Криминалистика» под редакцией Шавера. Ну ладно, вместе тогда вечером заедем. С матерью заодно познакомлю. А потом я еще и халат получил в отделе материально-технического снабжения. На выбор мне предложили белый, синий и черный цвета. «Да белый, наверное», — сказал я. «Размер 50-52. «Ну смотри», — покачала головой кладовщица. «Сейчас все в основном синие берут. «А почему?» — справился я. «Белые пачкаются быстро». А ничего, постираем», — махнул я рукой, а кладовщица посмотрела в свой грозбух и заявила, что мне еще положены инструменты. «Какие?» — спросил я. «Разводной ключ с молотком?» «Нет, для автоматизаторов выдаются скальпели, пинцеты и кусачки». И она вытянула из шкафа один отсек. «Выбирай». Я и выбрал. «А разводной ключ, значит, не дадите?» Попытался пошутить я, но кладовщица шутки не поняла и окрысилась уже по полной программе. Я поспешил ретироваться. А на антресолях меня уже ждало известие, что моя личная сельхозпрограмма утверждена на высоком уровне. Завтра с улицы Луначарского в 9 утра отчалит автобус в Варнаковский район. «А кто-то еще от нас едет?» — спросил я бессмертного. «А как же? А Сколь, Толя и Нина?» — ответил он. «Вместе вам не скучно будет?» Со Скольдом и Оленькой я уже худо-бедно был знаком, а вот про Нину услышал в первый раз. Спросил между делом у Шурика, который, как я понял, знал тут все обо всех. «О!» — ответил он мне. «Нина это подруга начальника нашего отдела». «Бессмертного», — уточнил я. «Не, этот завлаб всего-навсего. А есть еще большой босс, сидит на шестом этаже, зовется Семеном Наумычем. Вот он и положил на нее глаз». «Красивая хоть?» Продолжил расспрос и я. Это Нина. Да, хотя на лицо и не очень. Но фигура полный отпад. И ходит все время в комбинезонах почему-то. Стиль у нее такой. Я бы на твоем месте поосторожнее с ней себя вел, а то на умоч у нас товарищ злопамятный. Информацию про Нину я зафиксировал в своей оперативной памяти, а потом подошел по очереди к Аскольду и Оле. Не кипишуй, камак, хмуро сказал мне Аскольд. Все путем будет. Да, спирту возьми, у от ответственный. Мне не дадут, а тебе, может, и выделят. А Оленька сказала, что второй раз уже в этот колхоз едет. Тоска там, конечно, зеленая, но местные вроде не пристают. Грибов наберем в местных лесах, добавила она. Они как раз пошли. Испортится же, грибы-то, указал я на это место в ее рассуждениях. Холодильников там точно не будет. Так высушим? У них зерно сушат в больших таких амбарах. «Туда утром кладешь сырые грибы в пакете, а вечером забираешь уже сухие», — пояснила она мне. А потом я еще и к дуре ответственной подошел. Почему-то ее все дурой называли чуть ли не в глаза, я не понял почему, и попросил спирта. Фух ты!» — восхитилась она. «Такой молодой, а уже спирт требует!» «Так ведь для протирки оптических осей!» — нашелся я. «Пол-литра, не больше!» «Ладно, забирай!» — вынула она бутылку из сейфа. «Как разварить-то, знаешь?» «А что, тут какие-то тонкости есть?» — спросил я. «А как же?» Уселась она поудобнее, а потом посвятила меня во все тонкости. Во-первых, лить надо в воду в спирт, а не наоборот. Во-вторых, идеальная пропорция 2 к 3 То есть на эту пол-литру надо 750 граммов воды. Надо, чтобы отстоялось хотя бы сутки. Сразу пить нельзя. Но и по желанию можно добавить апельсиновые или лимонные корки для вкуса». «Спасибо, Валя!» — искренне поблагодарил ее я. «Век не забуду твоей доброты!»